Глава 9. Слепота. Уезжать было грустно. Я оставила там свое книжное кафе. Даже свою книгу не смогла забрать. А она так много значила для меня. И могилу отца я теперь вряд ли когда-нибудь увижу. Особенно было тяжело оставлять там маму. Но я себя пытаюсь успокоить, что за ней приглядывают. Мы дали кучу денег слугам и сиделкам, чтобы она жила в комфорте и уюте. Почти целый месяц мы ехали в какую-то деревню под названием Араш, где, по словам мужа, нас никто не найдет. Это путешествие далось мне нелегко. Я и представить не могла, что езда на карете так изнуряет. При постоянной тряске я перестала чувствовать свою пятую точку, а про шею я вообще молчу. Но есть и другая хорошая сторона этой поездки. Я увидела удивительные места: озёра, реки, горы, деревни и города наполненные жизнью. Попробовала кучу разных блюд, сладостей, ягод, фруктов, о которых даже и не знала. А еще мы иногда спали под звездами. Это было так романтично. Нам пришлось ехать в двух разных каретах, чтобы муж набрался сил. «Дай бе». «Спишь?» — спросила я сестру с тревогой на сердце. «Чего тебе?» — приоткрыла она один глаз. Я и не знала, как ей это сказать. Такое было впервые со мной. «У меня задержка». «Уже неделя прошла». Дебби вскочила, как угорела и подсела в мою сторону. «Да ладно, серьезно? Это же потрясающая новость!» «Или нет?» – засомневалась она, увидев мое кислое лицо. Я пожала плечами и уставилась в окно. «Асер знает?» «Пока нет. Я скажу ему, когда буду в этом уверена. Через неделю мы наконец-то приехали в деревню Араш. Я закапала в глаза последние капли зелья» чтобы увидеть воочию место, где мы будем жить. Она оказалась еще меньше, чем я представляла себе. Здесь не было вызывающих двухэтажных особняков. Кафешек и магазинов я не увидела. Но зато эти маленькие деревянные дома были хорошо ухожены. Грядками, цветами и миниатюрными беседками. Наш дом ничем не отличался от других. На пороге нас встретила прихрамовая старенькая бабушка. Кто здесь? Хозяев дома нет. Прищуриваясь, сказала она, но когда Асер подошел ближе к ней, сразу заулыбалась с приветливой улыбкой. «Совсем стара стала, не узнала тебя, родной. Глаза уже не те, что раньше были. Здравствуйте, бабушка. Познакомьтесь, это моя жена Кьера Беккер. Это Даниэла Робинс. Она присматривает за домом, пока меня нет». Я поспешила подойти ближе и поздороваться с нею. «Здравствуйте», — поклонилась я машинально. и батюшки!» — ахнула она. Какая она у тебя красавица. Поскорее заходите домой. Устали, наверное, с дороги. Сейчас накрою на стол. Какая она милая. Заулыбалась деби и, взяв под ручку бабушку, пошла внутрь дома. Я вам помогу. Асер остановил меня на лестнице. Даниэла и весь ее род знает. Обо мне то, что я дракон. Из поколения в поколение они верно служат мне. А взамен я полностью их обеспечиваю. И, кстати, чтобы это было в последний раз. Я о зелье. Не волнуйся, улыбнулась я и поцеловала его в щеку. А внутри дома все было обставлено скромно. Спальней было две. И обе крошечные. Метров четыре-пять. В одной из комнат был лишь маленький комод и кровать, сделанные из темного дуба. А матрас давно изжил себя. Непривычно жить в таких условиях после излишеств. Но я счастлива. Здесь я начну новую жизнь. Прошу к столу. Позвала нас Дебби. На кухне было еще теснее, негде было даже развернуться. От запаха тушеной капусты мне стало плохо. Закружилась голова в животе, появилось неприятное ощущение. Как только еда коснулась моих уст, меня вырвало в сторону мужа. «О, позже ты в порядке?» – начал убирать с моего лица волосы Асер. «Да в порядке, она в порядке. Пойдем в спальню, осмотрю тебя», – скомандовала Даниэла Робинс. «За нами последовала Дебби». Чувство тошноты не проходило, а живот начал еще больше ныть. Не с живота болит, упала я на кровать. Раздвигай ноги, посмотрю, что у тебя там стряслось. Начала помогать мне бабушка лечь на спину. мне стоит переживать, сейчас все пройдет. Улеглась я на подушку поудобнее. Раздвигай, говорю, и не спорь со старшими. Я повитуха со стажем и знахарка. Делать было нечего, сестра помогла мне снять колготки и трусы. Как неудобно-то вырвалось от стыда из моих губ. Внезапно она сунула туда два пальца. Я и пикнуть не успела, рот сам по себе раскрылся от неожиданности. Все понятно, с досадой промяблила она. Что понятно, удивилась я. Она показала мне окровавленные свои пальцы. Ты беременна, но у тебя угроза выкидыша. И если не хочешь потерять дитя, то придется соблюдать постельный режим и пить отвары из трав. Пойду собирать их, сказала она, и хромая вышла из комнаты, опираясь на стену. «Позови моего мужа», — дрогнул мой голос. Когда он появился у двери, и лица на нем не было. Он был весь бледный и вспотевший. «Давай избавимся от него». «Что ты сказал?» — переспросила я, думая, что ослышалась. «Надо избавиться от ребенка, которого ты носишь». Я не могла и вымолвить слово, настолько он меня изумил. Я не знала, куда деть свои глаза. Не хотела его видеть и слышать. «Уходи», — холодно промолвила я. Я знаю, что ты задумала. Присел он на кровать и взял меня за руку. Ты хочешь лишиться зрения. Твои красные глаза выталкивают нашего ребенка. Он точно дракон. Пойми, жить без зрения, при этом воспитывать ребенка тяжело. Если с ним что-то случится, то ты себя этого не простишь. Я была огорчена и подавлена. Как он может подумать об убийстве маленького крошечного ребенка? А тем более нашего. Да, это будет сложно. «Но мы вместе справимся», — наконец-то я посмотрела на него. В моих мыслях было только одно. «Пожалуйста, не разочаровывай меня еще больше». «За 300 лет от меня ни разу не забеременели». Говорят, у драконов дети рождаются только от чистой любви. Поцеловал он меня в лоб. «Давай временно поживем для себя. А через 10-13 лет заведем ребенка, если ты этого захочешь». Я убрала руку от него. «Для себя я четко решила, что хочу этого ребенка, даже такой ценой. Я хочу этого ребенка, и я... и я...» Навернулись непрошенные слезы. «Я рожу его вместе с тобой или без тебя? Тебе решать?» Он склонил голову и прерывисто задышал. «Хорошо, я согласен. Будь, по-твоему, раз ты так этого хочешь». Взглянул он на меня с мокрыми глазами. «И как мы лишим тебя зрения?» На душе сразу стало легко, будто камень с него упал. «Чтобы искать Амеллу, у нас нет времени, каждая секунда дорога. Твоя кровь, как кислота для меня». Он со злостью вскочил с кровати и начал метаться туда-сюда, держась за голову. Затем он остановился и направил на меня свой отчаянный взор. «Хочешь, чтобы я лишил тебя зрения своей же кровью? Боже, это жестоко! Как ты можешь о таком просить?» А если не сработает? И ты все равно потеряешь ребенка. Если ты мне не дашь свою кровь, то я... Я выколю себе глаза, заорала я с трясущим голосом. Поверь, я смогу это сделать. Он вышел из комнаты. Через пару минут вернулся с маленьким флаконом в руках, наполненной кровью, а рука была перебинтована. «Будет больно. Ты точно готова к этому?» Спросил он, подсаживаясь ко мне. «Назад дороги не будет». Взгляд Асера был потерянным, и казалось, что вот-вот покатятся из его глаз слезинки. «Я готова». Намокли мои глаза. «Дай посмотреть на тебя в последний раз. У меня будет к тебе одна просьба. Улыбнись мне. Хочу запомнить твою улыбку». Он крепко стиснул мою руку и улыбнулся сквозь слезы, словно солнышко выглянуло из-за темных туч. Я запомню его улыбку. Родинку на щеке и морщинки под глазами. Сердце не на месте от того, что вижу его лицо в последний раз. Он очень красивый. И что такое мужчина нашел во мне? Стоит ему щелкнуть пальцами, и все дамы окажутся у его ног. До сих пор не укладывается у меня в голове, за какие заслуги мне достался самый замечательный муж на свете. А он мог бы просто убить меня, посчитав меня врагом. Он наполнил пипетку кровью и уселся еще ближе ко мне». Я закрыла глаза, а затем вновь открыла их и, громко выдохнув, дала сигнал мужу, что я готова. Мой взгляд был направлен в потолок. Слезы сами лились из уголков глаз. Он придерживал мое око, чтобы я его не закрывала. А другая его рука нависла надо мной, а затем капли крови упали прямо на мой зрачок. Резкая жгучая боль пронзила меня точь-в-точь, точь, как острое лезвие ножа. Следом последовала вторая волна кислоты. Но в этот раз я не смогла все сдерживать в себе и взвыла от нестерпимой боли. Асер успокаивал меня. Прежде я никогда не чувствовала такого жжения, будто кто-то ковырял у меня в глазу. Хотелось вырвать его. Постепенно мое зрение угасло, покрывалось во мрак бездной ночной. Из мутно-серого состояния оно превратилось полностью в темноту. И я останусь в этой кромешной тьме навсегда. Дико страшно. и «Один глаз готов», — сказал он, всхлипывая. Асер пересел на другую сторону кровати. Его руки дрожали, с трудом удерживали мое веко. И снова красные капли, похожие на алмазы, капнули в мой глаз. В этот раз я крепко стиснула зубы и не издала ни звука. И эти последние секунды моего зрячего мира я пялилась в пустой потолок. Теперь я слепая. Очень больно это осознавать и принять. Слезы не переставали литься. Страшно остаться в таком юном возрасте слепой. Но я сама приняла такое решение ради ребенка и не жалею об этом. Это все ради него. Асер накрыл мои веки мокрым и холодным полотенцем и лег рядом со мною. Мы оба молча лежали. Он гладил мои руки, а иногда целовал мои мокрые щеки, приговаривая. «Все будет хорошо. Вместе мы со всем справимся». Я всегда буду рядом с тобой». Его слова утешали меня, но я и не жду от него, что мы будем жить вместе долго и счастливо. Отец всегда говорил «Бойся любви. Сперва ты окунаешься в нее с головою, а потом чувства редеют, улетучиваются, будто ветерок их уносит от тебя дальше и дальше, а потом остается только привязанность к человеку. И ты живешь с этой привязанностью к нему, боясь уйти от него, ведь вас объединяют хорошие воспоминания былых временах, и ты всеми силами хочешь сохранить ваши отношения ради них. Хоть бы он ошибался, и у нас с ним все было хорошо. Надеюсь, что наша с ним любовь пройдет через года, и мы также искренне будем любить друг друга. Вскоре я крепко уснула. Мне снился сон, как капли крови капали на мои глаза, и Асера, который смеялся звонким и жутким смехом. Он радовался, что избавился от оружия, которое может его убить. От этого жуткого зрелища я с криком проснулась. «Я здесь! Все в порядке! Я с тобой!» Обняла меня сестра и погладила по спине, утешая. «Почему прошла через все это без меня? Почему не дождалась меня? Ответь, почему?» Я не знала, что ей ответить. Я просто заплакала горючими слезами.